Глава пятьдесят шестая. Под ногами у меня что-то противно зачавкало, словно мечтала сожрать без остатка. Меня передернуло. Я оглянулась на избушку. Она стояла по колено в болоте и махала мне белым платочком. Белым? Откуда взяла? Да и не платочек, это а опростынка. Короче, прощалась со мной избушка. И даже было ощущение, что платочек простынку сдернуло стопчана не просто так, а чтобы заодно и слезы вытереть, и сопли пристроить по назначению. «Может, ну ее, эту дуняшку?» Ёшкин кот неожиданно разговорился. «Может, его мудрый внутренний собратывался наружу?» «Девка вредная, злословная, завистливая. Зачем нам такая? Пускай сгинет. Даже не жалко». «Да уж...» «Хозяйстве такая не пригодится, это ясень пень. К тому же с таким послужным списком, как у нее, ей даже в аду нет места. святогора обрекла на пожизненное скитание в волчьей шкуре. Это хорошо, что ега помогла частично ситуацию сгладить. Эх, да только и на погибель Дуняшу не бросишь. Жалко ее. Впрочем, меня бы она бросила. Да о чем речь? Она сама лично все и замутила, лишь бы меня со свету сжить. Коза драная». — Нет, все же оттаскаю я ее закосы. А после того, как пару раз приложусь кулаком к ее лицу, то стану первой девкой на деревне, так как про Дунину красоту забыть можно будет смело. Хм, с такими коварными мыслями спасать Дуняшу не сильно хотелось, да и не сильно получалось. Единственное желание, которое давлело надо мной, сводилось к тому, чтобы развернуться и дать отсюда деру. Чем дальше, тем лучше. Но приходилось делать то, что нужно, а не то, что хочется. — Ты где? — я вытянула руки, чтобы не напороться во что-то в клубящейся тьме. — Ну вот, брожу, как ёжик в тумане, и зову. — Лошадка, ты где? — тфу ты, аж зубами скрипнула. И тут я заметила во тьме что-то белое, пульсирующее. Скорее догадалась, чем поняла, что это затухающая светлая частичка чёрной души Дуняши. Единственное, что делало её человеком. Этой светлой частички было слишком мало, и она терялась в злобной душе Дуняши. — Нет, так дело не пойдет, надо спасти. Я кинулась к этому светлому сгустку, схватила его, будто обняла душой, и сгусток встрепенулся, увеличился, от него повеяло благодарностью. — ега Соловей, Светогор, как же вы мне сейчас нужны! — в сердцах выдохнула я. И вдруг, будто в ответ на мои призывы, я услышала хлопанье гигантских крыльев. С ужасом замерла, не зная, что за чудо-юдо птица-зверь, пожаловала ко мне. — Друг Горыныч, если так, то спалит меня, дыхнет огнем разок и потом венечком совочек прах соберет, чтобы не сорить в местах заповедных, или живьем загребет в темницу царя. Одна перспектива радужней другой. Хоть самообладание мое уже упало в обморок, а отвага дала деру, но слух остался при мне и докладывал, что рядом что-то происходит, хоть зрение отказывалось пронзить тьму. Судя по всему, хлопающие крылья были огромные, Нечто тяжелое опустилось где-то невдалеке. «То это? Чего ждать?» «Любава, ты где?» — послышалась из клубящейся тьмы. «Святогор!» — я кинулась на голос, не разжимая рук с пусирующим сгустком и прилагающимся комплектом дрожащей нечисти. «Ёшкин кот, ядрёна, вошь и ёханый бабай. Вот так все оравы и мои загремели в широкие объятия моего суженого. «Любавушка!» — он прижал меня к себе. Когда тьма поглотила тебя, я места себе не находил. И день и ночь собирал дружину, ратную из братьев-оборотней, да богатырей, чтобы тебя высвобождать. «Какие день и ночь?» — не поняла я. «Ты прибыл почти следом за мной. Я здесь даже оглядеться не успела, а ты тут как тут». Светогор странно посмотрел на меня, будто сто лет не видел, и сказал. «Так ведь случилось все день назад. На сегодня наша свадьба была намечена. Упала в день». «А я без невесты остался». Он озорно подмигнул. «Я на вороне прибыл. Братья-оборотни сейчас тоже на коршунах подоспеют. Горыныч взялся тебя защищать, а с ним и богатыри русские». «Все три?» — ахнула я. «Какие три?» — не понял он. «У нас их много. Сейчас все прибудут». «Тогда как они на одном Горыныче уместятся?» «У него под брюхом гондола, куда все остальные сели». — Ничего себе дирижабль с крыльями! И гондолу под брюхом и людей возит! Авиакомпания «Горыныч Тревел» доставит вас в любую точку мира! Только сейчас заметила нужно с мечом, притороченный к поясу святогора Вооружился! Бой на мечах запланирован, а я и не в курсе. Ох, страшно подумать об этом! Лучше бы обойтись без боя. Страшно стало за святогора до ужаса. И тут началось новое хлопанье крыльев, карканье, крики, лязг. Прямо какое-то призрачное войско высаживалось десантом неподалеку и выстраивалось вратные ряды где-то в клубящейся тьме. А та, кого прибыли спасать, потерялась во времени и пространстве, да еще и обвешалась странными волшебными существами. «Дуняшу нам спасти надо», — засуетилась я. «Зачем она нам?» — не понял Светогор. «Она нам не нужна, но если мы бросим ее здесь, то не простим себя». «Я спокойно прощу себя», — холодно бросил Светогор. Из-за нее мне столько всего довелось пережить, что жалости не осталось. Так что себя-то я прощу, но вот эту вредную девку не прощу никогда. Ну что ж теперь, что вредное? Я попыталась быть гуманной. всплеснула руками от отчаяния. Надо уметь прощать. Только нельзя быть дураком, чтобы тебе пакости делали, а ты улыбался. И то верно, не поспоришь. Ладно, Святогор, начала я примирительно. Тебя понять можно, но и ты пойми меня. Не сумею я жить по-человечески, зная, что Дуняшу мы тут бросили. Так что не полечу я сейчас с тобой. Ведь еще и избушка в болоте застряла. Платочком белым мне все махало прощалась. Вспомнив про правую избушку, я чуть не всплакнула. Славная она, моя защитница, боевая подруга. Но Святогору не понять моих чувств к ней. Для него она просто избушка на курьих ножках. Светогур хмуро посмотрел на меня, словно что-то задумал. Я напряглась, не зная, чего ожидать.